Глава 3: «Мёртвый исполин». И снова хитрости не спящих. Что есть «мёртвый исполин»? Особенно если попытаться понять это на слух, ещё не увидев сам объект воочию. Что за картинка будет порождена усталым и возбуждённым одновременно мозгом геймера, едва он услышит слова «мёртвый» и «исполин». Не знаю, как у кого, а лично я первый раз представил себе самую простую и вероятную банальность. Валяющегося где-нибудь на лужке дохлого великана в кирзачах 1500 размера. «Я человек не особо поэтический, даром высокого воображения обделён, печать лирического таланта на лбу не стоит. Великан и великан, дохлый и дохлый, так ведь сказано». Реальность же оказалась несколько иной и больше напоминала Древнюю Грецию из школьных учебников и книг из библиотеки мамы Колоссы там всякие, каменные статуи и прочее. Мёртвый исполин Вальдиры представлял собой несколько большущих и разрозненных обломков гигантской каменной статуи. В одном месте валяется ушедшая в землю половина головы. Без верхней части, есть только губы и подбородок, да нижняя часть — затылка. Срез мозгов, слава богу, отсутствует. Сплошной синеватый камень. Чуть поодаль лежала одна ступня, в старинной обувке. И последняя, самая нужная нам часть — руки. Две целёхонькие ладони, каждая высотой в трёхэтажку, торчали из земли и выглядели так, словно перед тем, как рассыпаться на части, статуя показывала домик. А вернее, шалашик. Короче говоря, в итоге получилось нечто вроде треугольной большущей арки. Что-то вроде прохода, ведущего в никуда. Где находились остальные части статуи, я понятия не имел. Да и не горел особым интересом к этой теме. Но это я. Мне на все подобные заморочки пофиг, тогда как кланы вальдира интересовались вообще всеми, с чего можно извлечь выгоду. Мёртвый Исполин как раз относился к этой категории. Выгода. Экономия. В недалёком прошлом этот проход между исполинскими ладонями был крайне интересной штуковиной под названием «массовый телепорт», переносящий не только людей, эльфов, гоблинов и прочих живых существ, но и всё остальное, что проходило или проезжало сквозь проход. Телеги, мешки, брёвна, стада коров и тысячные отары овец. То есть три заветных слова звучали следующим и очень громким образом. Бесплатный. Массовый. Телепорт. И ведь телепорт ещё и не заякоренный. Можно выбрать точку назначения. Следует ли упоминать, что ещё полгода назад в этой локации было не протолкнуться? Здесь постоянно вспыхивали драки между кланами, пытающимися удержать контроль над столь богатой локой. Здесь возникали альянсы, когда несколько боевых кланов ненадолго заключали союз и полностью запирали зону, начиная брать деньги за провоз грузов. А затем манна небесная иссякла. Телепорт сдох. И постигло горе-страшное множество торговых кланов, уже привыкших по дешевке переправлять десятки тонн груза ежедневно. И боевые кланы переживали. Как ни крути, одной войной выживать тяжело. Надо и торговать понемножку. Последовавшее за трагедией истеричное расследование показало, что глубоко под землей, метрах в 20 ниже, прямо под ладонями, находится живот статуи, представляющий собой нечто в виде хрустального торса, абсолютно пустого сосуда. Логично предположить, что это нечто вроде емкости для хранения энергии. Маги, обладающие умением перекачки маны, попытались наполнить сосуд, но безуспешно. Поэтому занялись расшифровкой странных букв и никому непонятных слов. Уж не знаю как, но вскоре был найден окончательный ответ. Сей телепорт питается энергией не простой, а божественной. И всё, приплыли. Почему? Да потому что игроков, обладающих божественной магией, в Вальдире хватает. Но это лишь заклинания такие. А питаются они обычнейшей маной, текущей в жилах каждого игрока в том или ином количестве. Божественная же энергия имелась только у стопроцентно божественных созданий а попробуй заставить бога или богиню отдать часть своей силы на заполнение какой-то дурацкой хрустальной банки, закопанной в землю. Боги в таких случаях посылают подобных просителей очень далеко и по крайне необычному маршруту. Но пара прецедентов имелась. Два или три светлых божества пожертвовали свою энергию на нужды общества, и на недолгое время телепорт мёртвого исполина заработал вновь, пропустив через себя пару десятков караванов и обозов, после чего вновь затишье длившаяся уже несколько месяцев, насколько я знаю. И вот сейчас, когда мамонт-колыван тяжело ступая поднялся на крутой берег только что форсированный им реки, с его спины мы увидели некогда одну из самых оживлённых локаций мира Вальдира, ныне пребывающую в запустении и забвении. Повсюду из земли торчат под наклоном толстенные каменные шипы и начавшие гнить заострённые брёвна. Несколько линий противотанковых широченных рвов окружают возвышение. Там и сям — остатки укреплений. А чуть в стороне от гигантских ладоней стоит настоящая небольшая крепость. Прямо замок в миниатюре, с башенками, со стенами, с бойницами и всем прочим включая центральную квадратную башню, ощетинившуюся грозными жалами магических излучателей. Один раз такой по мне жахнет, и от меня и горсточки пепла не останется. Всё заброшено, но замок продолжает жить. Над центральной башней развивается очень большой серый флаг, изображающий башенный щит, разделённый по диагонали на две части — красную и синюю. Верхняя часть — щита в виде зубчиков крепостной стены. Ещё выше золотая надпись «Gold Knights Templar». По стене небольшой крепости блуждает парочка игроков в броне, что успели нас заметить и сейчас напряжённо вглядывались в колывана при помощи подзорных труб. Молодые до да дерзкие. Процедил сидящий рядом со мной шёпот. «Кто такие?» «Недавно сформировались ребятишки», — ответил тихушник. «И так резво начали борзеть и полнеть, что многие старики только диву даются. Тут, если рассказывать, то часа три болтать придётся. О, а вот и наши». Наших было много. Из-за дальнего пригорка показалась голова отряда. Всадники, всадники и ещё всадники. А затем и телеги покатились. Немыслимо широкие, с очень толстыми колёсами, обитыми железом, увлекаемые вперёд гигантскими чёрными быками с двухметровыми рогами. «Так», — не скрывая злости, изрёк я и покосился на шёпота. «Слушай, я, конечно, не самый великий мыслитель. Папа умный», — не согласилась со мной Роско. Я благодарно улыбнулся ей, но всё же продолжил. «Но мнится мне, что кто-то хочет прокатиться через божественный телепорт бесплатно и грузы заодно провести». «Это ведь ваш караван, да?» «Не только наш», — признался шёпот. «Ну да, правильно». «А тебе жалко? Если Роско сумеет активировать Исполина, всё одно мы перенесёмся и дальше поедем. А ведь телепорт ещё работать будет? Жалко! Не пропадать же добро верно? Если мы не используем массовую телепортацию, то другие уж точно не откажутся от халявы». «После долгого общения с твоим любимым кланом», — широко осклабился я, — Начинаю подумывать, что на самом деле его название не не спящие, а не топыри. Хищные такие летучие мышки, кровососущие хищники. Но к чёрту зоологию. — К чёрту! — радостно закивала Роска. — А твою так! — А твою так! Твою что, пап? — Твою... — замялся я, спешно стараясь придумать что-то нейтральное. — Что твою так, пап? — Вишню об загривок Бухнул я злое неуклюже. И выдал сползающий с головы мамонтолысый эльф, судя по закатившимся глазам, пребывая в полном катарсисе. Господи, что я ляпнул? Ккк, на хрен вишня. Какой загривок. Неважно, прокряхтел я натужно, не обращая внимания на брякнувшегося на землю орбита. Суть вот в чем. на жалко или не жалко, меня больше не возьмете!» Так и передай доброй сестре нашего лысого водителя, что бесплатно караваны больше не ходят. И также будь добр не в службу, а в дружбу, поблагодари ее от меня за науку. Спасибо, мол, что научила Роса золото ценить и бесплатных услуг не оказывать. А также спроси, сколько клан неспящих готов сейчас заплатить за провоз большого грузового обоза через портал Исполина. Ежели он заработает... Уф, чуть язык не свело. За наводку на Исполина скидка не обеспечена «Я по справедливости жить стараюсь». «Да...» — протянул задумчиво шепот. «Как ты заматерел-то? Хм. Я даже комментировать не буду. Просто передам. Хотя ты мог бы и сам...» «Пап...» — неожиданно серьезно обратилась ко мне дочь. «Так и надо, да, пап?» «Что именно?» «Ну, золото ценить и бесплатно не помогать». «В вишню обзагривок...» Снова засипел я, пытаясь сообразить, какой дать ответ. «Сложный вопрос, Роско. Очень сложный. Поговорим позже, ладушки?» «Ага». Обрадованный передышкой, знать бы ещё, что ответить. Я вновь повернулся к примолкшему шпиону, переквалифицировавшемуся в охранника. «Шёпот. Только сразу уточни, пожалуйста. Платить надо не мне. Ей». Я кивнул на дочь. «Если получится, то проход откроет она своими силами. Так что мешок денег тащить не стоит». Я дочери и сам денег раздобуду на учёбу и красные бархатные башмачки. А вот отблагодарить стоит ребёнка, верно? — Ну, наверное, — пожал плечами шёпот. — Сейчас передам. — Спасибо. — Товарищ водитель, за руль вернитесь. — Вишню обзагривок! — закачал головой эльф, позволяя хоботу колывана обхватить себя поперёк туловища. — Вишню! — Вишню обзагривок! — подхватила звон короска хе к чёрту! Вишня загривок «Топаем!» — устала, молвил я. «Пока что делим шкуру неувиденного медведя. Может, ещё и не получится ничего. Детство моей дочери обещало быть крайне странным и ничуть не похожим на нормальные будни подростка. Что же из неё вырастет? Чему она научится от меня? А что почерпнёт из моего окружения? Взять, к примеру, полуорка Бома, профессионального ишака. Чему он может научить мою дочь? Хм, вселенской жадности, умению хапать как можно больше, презирать тех, кто не ценит деньги, превыше всего ценить то, что весит мало, а стоит много. Ох ты ж. Так и вырастет из моей дочери хапуга, не забывающая про бессмертную поговорку «бриллианты вечны». А Кэлен? Волшебство — это ладно. Но дочь моя после общения с Кэлен... Пожелает всегда находиться в центре событий, начнет представлять себя журналисткой, красоткой, ее не смутит требование сделать массаж плеч какому-нибудь старичку ради пары редких заклинаний. Кира. Кирея беда. Помимо того, что моя печенка уже чует грядущие объяснение Роске, кто такая моя девушка, и не мама ли она ей случайно? Помимо всего этого, как бы ни привелась дочери дикая жажда справедливости и желание защитить всех слабых и обездоленных. Да, такими личностями восхищаются. Но я бы предпочел, чтобы моя дочь не была одной из них. Какой отец пожелает, чтобы его хрупкая дочурка строила из себя супергероя и пыталась набускать порожа насильникам и маньякам где-нибудь в грязном переулке посреди ночи? Я бы не желал. Узнай о подобном поведении моей дочери, самолично прибил бы нахрен. Ну, или посадил бы под домашний арест. Это же будет ждать и Киру. В подобных случаях я ставлю вопрос ребром. И поэтому Кире и Роске придётся резко поумерить свой праведный пыл защитников слабых и обездоленных. Робин Гёрлами кстати им не позволю. Гном Крей? Ладно. Если не брать в расчёт периодические приступы ревности и постоянные обожающие взгляды, бросаемые на Келлен, то Гном Крей довольно-таки нормальный человек, говорящий разумно и ведущий себя осторожно. Хм, Гном Крей — нормальный человек. «Гном. Человек». Что-то заговариваться я начал. Что там дальше по списку личного состава? Наш незабвенный док. Ох, если эта падла с дипломом врача вздумает показать моей дочери хоть один свиток эротических заклинаний с демонессами там, с лиловыми эльфийками или небритыми амурами, то тогда одним доктором в мире Вальдиры станет меньше. В остальном положительные черты имелись. Любовь к книгам — это не порог. «Исцеление ближних и дальних — несомненное достоинство, веселый нрав и оптимистичность — дар божий». Орбит. «Эх! А вы папу моего хорошо знаете?» Усевшись на шею непротестующего колывана, поближе к водителю, поинтересовалась Роско. «Хорошо», — подтвердил эльф, пытаясь запихнуть в хобот мамонта вяло упирающееся облачко паука-призрака. «А как хорошо!» «Вместе убивали...» не раздумывая, ответил эльф. «Вместе грабили!» «Грабили!» Восторженно прижала Роско ладошки к щекам. убивали о «Ох!» Тихонько-тихонько простонал я. Первый раж прошёл, и бросаться на каждого, кто сказал что-то не то, я не собирался. Всё одно истина всплывёт. И тут надо подумать, как эту истину преподнести. Убивали ли? Убивали. Злобного оборотня, покрытого кровью невинных людей, эльфов и прочих раз Смерть одного для всеобщего блага. Грабили? Грабили. Хм, тут, блин, и не придумаешь ничего. «Города разрушали!» — разошелся Орбит, обрадованный таким искренним интересом. «Бога на китовое мясо ловили!» «Орбит!» — не выдержал я. «Что ты такое говоришь? Ха-ха-ха, какая интересная шутка! Ха-ха-ха, вот шутник!» «Пирогами бросались!» не обратил на меня внимания лысый проказник, войдя в раж. «Круто! Я тоже хочу!» «Хорошо!» — пообещала моя лысая живая зубная боль и мигрень в одном лице. «А теперь скажи три-два-один!» «Три-два-один!» — выпалила Роско, подобравшись в ожидании чего-то интересного. «Шах!» Колыван содрогнулся всем телом и чихнул. Вырвавшееся из хобота облачко призрака своем унеслось по пологой траектории далеко вперед и впечаталось в лицо гордо едущего на белом жеребце игрока в жёлто-красном шлеме. Злой призрачный вопль, шум драки, игрок с криком шлёпнулся озимь, а вставший на дыбы белый жеребец дико заржал, забил копытами, а затем круто развернулся и умчался в сторону заката. «Твою так!» — буркнул я, провожая убегающую лошадь мрачным взглядом. «Вишня об загривок!» — подхватила Роско. Скачущий прочь белоснежный жеребец подарил нам ещё одно звонкое ржание, оказавшееся неожиданно последним. С небес рухнула гигантская птица с чёрно-белым оперением и унеслась вверх, унося с собой добычу. «Пирожок!» Упав на колени, завопил игрок в жёлто-красном шлеме, вздымая руки к темнеющим небесам. «Пирожок!» Вишнём загривок. Ошеломлённо просипел я, тщетно пытаясь нащупать взором среди серых облаков белое пятнышко унесённого жеребца. «Орбит, тебе каюк». «Интересно», — признался эльф, столь же удивлённо таращась в небо. Охая истинная, к нам тащился призрачный паук, припадая на все свои сотканные из дыма лапы. Видать, приложили его магией. Но он хотя здесь, а белого жеребца уже пускают на бифштекс из канина «Эй!» властно донеслось с крепостной стены. Местные владельцы подали голос, и, услышав интонацию, я разом забыл об улетевшем белом жеребце и его причитающем хозяине. Очень уж недружелюбно и по-хозяйски звучал голос неизвестного воина в чёрно-золотых доспехах. Его высокая фигура была похожа на огромного позолоченного шмеля, вставшего на задние лапы и с развивающимся золотым плащом за спиной. На голове шлям. Странные треугольные формы с острой вершиной, с треугольными смотровыми щелями и злой дугой вырезанного в чёрном металле рта. Полукруглая щель с золотой окантовкой. Та же окантовка вокруг смотровых щелей. Позолота и чёрнота. И слишком уж властный голос. Так обратился бы ко мне хозяин сада. Осмелься я забраться внутрь и сорвать пару яблок. «Плохо дело», — шумно выдохнул шёпот, чьи глаза задумчиво перебегали от одного зубца крепостной стены к другому. «Облажались мы с хрустом вспотевших причиндалов!» «Выбирай слова!» — прошипел я, радуясь, что моя дочь не услышала столь сомнительного выражения, будучи поглощенной разглядыванием чёрно-золотого шмеля. «Ой, извини!» — искренне ответил тихушник. «Не сдержался. Лажа!» Мне только что сообщили, что те ребята, что поддерживают связь с этими вот ребятами, внезапно решили дружить с другими ребятами, которые нам вовсе не друзья. Суть договоренностей через вторые и третьи руки с золотыми тамплиерами у нас больше нет. Мы для них чужие, мы для них гости незваные, мы для них... Куча повозок, груженных разными вкусностями. Продолжил я, глядя на продолжающий двигаться вперед грузовой обоз. Это то же самое, как если бы мороженое само пришло и само распечаталось. Нате, мол, кушайте, пока я не растаяла. Вот это да. Как-то странно для неспящих так вляпаться. А может, лучшие годы прошли? Может, вы уже не те? Юморист. Зло запыхтел шепот. Списываюсь с дефлидером каравана. Может, он нашел альтернативу? Стоп! Мане! Систеградум! Пронеслось над повозками. Кричащий оказался худощавым эльфом с дымом, стоящими волосами серо цвета. С луком, арбалетом, с ещё двумя арбалетами, с колчанами и сумками для болтов. Ёлки-палки. Это ходячий стреляющий арсенал. Колчаны на бёдрах закреплены, а на предплечьях — чехлы на пяток арбалетных болтов каждый. Игрок явно не любит оставаться без патронов. «Не нашёл альтернативы», — хмыкнул я. «Это ведь он деф -лидер? «Он самый. Серое перо». «И да, он очень сильно любит латынь, так что не делай квадратные глаза, когда он тебе что-нибудь скажет». «Я лучше с ним вообще говорить не буду», ответил я, вглядываясь в замок. «Там движуха». Дело в том, что после столь властно и резко сказанного «эй», господин Шмель внезапно затих и скрылся с защитной стены. «Ни тебе ругательств, ни приветствий, ни попыток узнать, что к чему». Игрок просто окрикнул нас, а потом резко испарился. Тогда как на других участках небольшого фортификационного сооружения внезапно началась движуха. Как мы это поняли? А что тут понимать, когда нацеленные куда-то на далекие горы большие стенные стрелометы начали потихоньку так поворачиваться в нашу сторону? Равно как и три реально здоровенных, начищенных до блеска медных шаров, присобаченных к перевитым хрустальными трубками, стальным стержням, Они также еле-еле заметно начали сдвигаться по направлению к нам. По сторонам над крепостными зубцами медленно поднимались большущие предметы, по чьим верхушкам, напоминающим взъерошенных дикобразов. Я опознал крайне опасные боевые орудия. Это либо огнедышащие головы драконов, либо источающие яд головы кобр. Поэтичное такое название для магических огнеметов и ядоплюев. Короче говоря, на нас начали нацеливать весь арсенал небольшого замка. Замок пусть невелик, но вооружение, будь здоров. Золотые тамплиеры собрались прихлопнуть нас. Правда, их командир — полный дебил. «Лидер ноль!» — с нескрываемым презрением протянул орбит. Нелестная оценка. Но я был с ним полностью согласен. Какого лешего он тут, понимаешь, потихоньку поднимает и поворачивает оружие? Ему надо бы ласково улыбаться, поощрять наше продвижение вперед, а затем разом выдвинуть все, что есть, и шарахнуть по нам одним яростным ударом. А он тут фигней страдает. Пытается проделать незаметно нацеливание, меня себя гениальным военным стратегом. Идиот. Уходим, Орбит. Молвил я, ни в коем случае не собираясь с боевым кличем скакать на мамонте в атаку на враждебную крепость. Скука! Резко и коротко качнул головой эльф, Полностью, но на свой лад, воспринимая мое решение. Атаковать крепость врага верхом на боевом мамонте — для него это скука смертная. И подобное повторялось не раз и не два. То, что любой другой игрок посчитал бы величайшим приключением в жизни, Орбит воспринимал как нечто уже случавшееся и потому неинтересное. Нет, не так. Воспринимал как «неинтересное». Когда я вдруг исчерпаю запасы своей непредсказуемости и перестану неожиданно вляпываться куда ни попадя? Что тогда? Как долго останется рядом со мной сей крайне необычный персонаж? Как долго Орбит будет шагать рядом? Хм, мы многое пережили вместе. И он один из немногих, кто не пытается лезть ко мне в душу, и более того, на его фоне я кажусь абсолютно рядовым и даже обыденным объектом. Ибо нестерпимо ярко сияющая психопатичность лысого эльфа затмевает всю мою легендарность так же легко, как Эверест закроет собой какую-нибудь безымянную горку. И если сошедшая грохочущая лавина для небольшой горки — это большое событие, для Эвереста лишь будничное происшествие». Издав трубный крик, Колыван встряхнул большой лобастой головой и медленно начал разворачиваться прочь. Прочь от крепости, прочь от мёртвого телепорта, прочь от проблем. «Парни, стоп-стоп!» Вмешался шёпот, прекративший яростную переписку с кем-то. «Вы куда?» «Отсюда», — пожал я плечами. «В драку мы не лезем. А здесь точно нечайная вечеринка намечается». но ну почему?» — зло хмыкнул шёпот. «Запросто. В лучших традициях бостонского чаепития можно устроить вечеринку». «Как-как?» — наморщил я лоб в непонимании. «Не догнал. Но пофиг. Мы уходим». «Рос! Там наши у крепости!» Наши сокланы, союзники, партнёры. Мы их туда привели, прямо под удар. Теперь надо их оттуда вытаскивать. Лучший вариант внезапной активации грузового портала и столь же внезапным марш-броском в него. Сам же понимаешь». «Понимаю», — кивнул я. «А раз понимаешь, то верни ивана на курс». «Я не буду рисковать Роской», — внятно произнёс я. И шёпот сник, понимающим мотнул головой, с тоскливым вздохом-стоном посмотрел на крепость. Когда же они стали такими смелыми, что рискнули показать нам свой кариозный оскал? Ладно, пара ударных отрядов скоро подоспеет, а мы со стороны поглядим. «Хорошо», — с облегчением кивнул я. «Папа, я чувствую, он плачет», — совершенно внезапно и очень жалобным голосом напомнила о себе дочь. «И... и еще... кто плачет? И что еще?» «Еще там что-то интересное». «Интересное!» Лысый эльф напряг всем телом, скрючил пальцы на ушах колывана, отчего мамонт затрубил во весь хобот. «Сильно интересное!» «Ага. Мы туда не пойдем», — твердо заявил я. «Плачет! Он плачет!» — надулась Роско. «Интересное!» — надулся орбит. «Наши там!» — надулся шепот, превратив свои щеки в подобие раздутых воздушных шариков и выпитив губы. Не надулись только я, тиран и колыван. Но я зло трясся. — Если кто-то сильно плачет, не надо помогать, да, пап? — задумчиво спросила дочь. — Он просит помочь. Очень просит. Говорит, что у него нету сил, не может ничего, не видит ничего. Просит помочь и просит не уходить. Говорит, что только я услышала и ответила. — Пап, мы уйдем? Мы не поможем ему? — Кто? — Взорвался я, словно бракованная петарда, ибо понял, что будущая светлой богиня не пристала оставлять в беде жалобно плачущего кого-то. «Какая падла плачет! Кто просит помощи? Нашла время рыдать, сволочь! В другое время не мог похныкать, урод! Сука! Ладно, мы добрые. Пойдем тихонько и поможем легонько. А потом я этого нытика возьму за я... я за ябки возьму и выкручу их нафиг». «Ябки выкрутить!» — почесал затылок шепот. «Это мы можем! Ябки выкрутить!» «Погнали!» «А что такое ябки?» — с крайним интересом спросила дочка. «А плачет тот! Он там! Он каменный и разбитый!» «Ябки я выкручу!» — продолжал шипеть я злобно, как поглаженная против шерсти гадюка. «А колыван на них наступит и попрыгает!» «Слоны не прыгают!» «Этот будет. Погнали, но не в лоб. По краешку, по краешку пройдём». «Милый, а ты показывай, где плачет этот... этот...» «Я уже отписался». Выдохнул в азарте тихушник, доставая из заплечного мешка крайне знакомую мне шипастую цепь. «Они готовятся к защите, а наше дело — активировать портал». «Ты так об этом говоришь, будто надо закипевший чайник с плиты снять!» — огрызнулся я. «Фуф». Если из этой истории с Роской что-то случится, чёрная баронесса в ответе. Не вздумай вы, продуманные соколы наши бессонные, попытаться и отсюда выдавить немножко жидкой денежной кашки. Вот этой хрени бы сейчас не случилось. Разве мы сейчас едем к драке из-за наших бессонных соколов? Уставился на меня тихушник. А я думал, что мы прёмся туда, потому что твоя дочурка услышала чей-то жалобный плач. Или я что-то пропустил. И я промолчал. Нет. Я заткнулся. Крыть было нечем. Да, неспящие, как всегда, хотели воспользоваться ситуацией в свою пользу. Желали получить выгоду, выдавить денежные каши в свои жадные рты. Но мало ли кто и чего хотел. Мы двигались к чертовой крепости не из-за их желаний, а из-за того, что я намеревался вырастить свою дочь светлой богиней или просто светлой местной. То бишь той, кто не оставляет несчастных в беде, кто помогает обездоленным. Но в меру. Не так, как беда. Это уже перекос дикий. Так что шепот был прав. И я замолк, кивком дав понять, что его аргументы приняты. Веселый шпион широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Да и фиг с ним. С дочерями всегда так, уж поверь. Порой такой номер выкинут, что не знаешь, что и делать. Звонить в книгу рекордов Гиннесса, хвататься за ремень или выкупать 20 томов из серии «Как правильно воспитать дочь-подростка». Или же на каком языке разговаривают наши дети? Эх, пойдем какого-нибудь полуорка прибьем для успокоения. Пойдем, — часто закивал я, — особо жестоким способом. Пока мы перебрасывались ленивыми фразами, а Орбит и Роско о чем-то шептались, сидя на голове мамонта Колывана, впереди у крепости и портала бурлила оживленная деятельность. Подошедший гигантский караван спешно собирался в, казалось бы, бесформенную кучу, Принимая защитную форму, будто длиннющая змея скрутилась в клубок. Над караваном растекалась, зависшая в воздухе, ярко-лазурная клякса, постепенно преобразовываясь в магический щит. На стенах крепости прекратили изображать из себя поймальчиков и девочек, в открытую принявшись ожесточенно крутить лебедки осадных машин и выливать содержимое разных банок и бутылей в алхимические орудия ядоплюй, огнедыхи и прочие чисто механические и алхимические устройства без примесей магического толка. С лязгом на опущенной стальной решетке начали складываться выставленные на показ шипы. Затем и сама решетка с грохотом поползла вверх, открывая окованные металлом створки больших ворот. Резко создалось ощущение, что сейчас ворота распахнутся, и наружу ринется конная лава, сметая все и вся на своем пути. «Скорее всего, так и случится». Обитатели крепости решили совершить штурмовой марш-бросок, не иначе. Ну да, у них там одни воины сидят. Вот только много ли их, защитничков-то? Они не могли знать о нашем приходе загодя. В крепости лишь дежурный отряд, 20 игроков и нанятых местных, самое большее. Но всё чаще сияют разноцветные вспышки, бросая отблески на зубцы крепостной стены. Прибывает подкрепление, прибывает спешно. «Наше дело какое, все помнят?» С нешуточной тревогой поинтересовался я. «Врубить портал!» — первым отрапортовал шепот, не прерывая намазывание лица толстым слоем шикол... какой-то буро бурозеленой мазью из небольшой костяной коробочки. «Неверно!» — отрезал я. «Наше дело — найти жалобно плачущего и прервать, то есть прекратить его рыдательную агонию, после чего мы развернемся, покажем врагам нашу гордую спину и отбудем в далекие дали». «Отбудем телепортом». Добавил шёпот поспешно, покрывая мазью шею и руки. «Выковыри мазь из ушей!» Буркнул я ворчливо, активируя меню с заклинаниями. «Речь об агонизирующем нытике». «Каменном и разбитом нытике», — дополнил шёпот. «Искучном», — дополнил и Орбит. «Который раньше и портовал всех отсюда!» Развил мысль тихушник, упорно ведя свою линию. «Может, это не он», — набычился я. Может, это его младший брат споткнулся, ушиб свою булыжную харю и плачет теперь. «Здесь!» «Что здесь?» — уточнил я, прекратив попытки вытереть замаскированное лицо уклоняющегося шепота рукавом относительно чистой рубахи. «Голос, плачущий!» «Здесь?» — хором произнесли мы с ниндзя не спящих глядя на абсолютно обычный с виду травянистый пригорок, находящийся метрах в пятидесяти от ближайших каменных шипов и метрах в шестидесяти от торчащих из земли каменных ладоней. «Здесь», — подтвердила Роско, ловко съезжая по лбу колывана, а затем и по хоботу. «Отсюда голос». «Насколько я знаю», — заметил шепот, указывая испачканной зеленой рукой в сторону крепости. «Нижняя часть головы с губами и челюстью лежит во вражке вон там, в шагах в двадцати от стены замка. Не хочу никого шокировать своим недюжинным умом, но ведь чтобы разговаривать нужен рот, верно?» Неверно, отмахнулась Роска и припустила бегом вокруг пригорка, вглядываясь в густую траву и кусты. Покосившись на бредущее вдалеке большое стадо плотоядных бык-крысов, я тревожно передернул плечами и незрячно сполз по опухлому боку мамонта. Бык-крысы те ещё твари. Крыса как крыса, только размером с корову, с бычьими рогами и с копытами на передних лапах. Да на хвосте трезубец!» а спина покрыта острым костяным гребнем. Уровни от 80 до 115-х. Альгора все же недалеко, запредельно крутых монстров здесь не сыскать. Но это одна из тяжелых зон. Быкокрысы стадами. Нападают стадами, забивают до смерти стадами, жрут стадами. И кусают, и бодают, и копытами бьют, и длиннющими голыми хвостами могут захватить за шею или ногу и тащить за собой по камням, бревнам и прочим местным буеракам до тех пор, пока ты не превратишься в освежеванный и хорошо отбитый кусок мяса. А потом сожрут. В общем, опасно здесь шарахаться, как неприкаянным. Плохое здесь место. Тяжелое место. Если нападет стадо крыс то они и мамонта сожрут в момент. Куда там пираньям? Здесь живет еще четыре разновидности не менее противных и хищных мобов. Один вид летающий и тоже стадный. Стаями летают твари злобные но их пока не видать поблизости, что радует меня несказанно. А вот быкокрысы вызывают колики в моём аппендиксе. болин Вдали вот-вот ударят огнём и мечом по мирному каравану. Чуть ближе тяжело шагают ужасные монстры-быкокрысы. И на этом фоне с весёлым «ля-ля-ля» вокруг травянистого пригорка в припрыжку бегает девочка, что-то высматривая и попутно собирает цветы. Ребёнок и смертельное приключение. Ребенок и страшная опасность. Таких отцов, как я, надо немедленно лишать родительских прав. Пусть и виртуальных. Но вообще, картина, как из в свое время прочитанных мною книг великого Кира Булычева, создателя легендарной Алисы Селезневой. Моя Роско напоминает ее все больше и больше. Вот только у Алисы папа был знаменитый ученый. А я на гениального и волевого биолога не тяну. «Дочку будем поднимать не силой интеллекта, а поднимем как-нибудь». Переминающийся позади мамонт согласно дунул хоботом мне в затылок, взъерошив волосы и заодно сдув с моей головы здоровенного комара размером с воробья. Вот и третий вид местных монстров вспомнился. Ядовитые кровососы чертовы. Летающие. Небольшими группами. Самые безобидные из фауны, но также вполне способные убить. «Доча, не нашла?» — с надеждой спросил, взбираясь на вершину пригорка и не спуская глаз с продолжающей наворачивать круги будущей богини. «Нашла», — радостно объявила та, указывая пальцем на покачивающийся на одном из склонов пышный красный цветок. «Отсюда!» — он говорит и плачет. «Отсюда? Точно отсюда, доча!» — переспросил я, подобравшись к указанному растению и теня к нему злобно скрюченные пальцы. «А если папа цветочек вырвет?» «Каменный нытик перестанет говорить и плакать, да?» Оп, и оторвался листик. «Тссс, какая досада!» «Под ним», — пояснила Роска, опережая меня и срывая цветок. «И под землей надо копать!» «Шелестящий». Всего лишь «шелестящий», но неимоверно громкий звук пронесся по воздуху. Мы все как один уставились в сторону крепости и узрели, как с ее стен сорвалось много — семь-восемь снопов жидкости ударивших, словно горизонтально направленные фонтаны. Яркие зелёные и гнило-жёлтые фонтаны, точно накрывшие, остановившийся у самых каменных ладоней большой караван. Спустя пару мгновений с ворчащим рёвом туда же ударили красные и жёлтые снопы огня. «Их командир — дебил!» Невольно сорвалось у меня с языка. «Смысл атаковать всепожирающим огнём и ядом дорогостоящий груз? Все вещи будут уничтожены, либо серьёзно попорчены» пропитанный ядом, к примеру. Кому такое пригодится? По обозам массовым огнём не бьют. Добычу надо беречь. Только точечные удары. Вот ведь. Конченый дебил их лидер. Зло подтвердил шёпот, мрачно глядя на накрывший группу повозок смертельный полок из огня и яда. Облака зеленоватого пара, огненные вспышки. Фух! Закрутившийся над караваном восходящий вихрь сработал как трамплин, мгновенно унеся яда и бушующий огонь вверх, в небо, очистив воздух рядом с магическими щитами. Скастовавший вихрь неизвестный игрок поступил крайне мудро и сделал ход в самый подходящий момент. Вот это я понимаю, действие умного тактика. Особенно меня порадовал вид воющего воздушного вихря, наполненного чужим огнем и ядом. Смерч в пару секунд преодолел расстояние между телепортом и крепостью агрессоров, покачнулся и рухнул на ее стены. Соответственно, выплеснув свое пылающее и отравленное содержимое прямо на головы атакующих. Да еще и добавил порывы валящего с ног ветра. Несколько игроков не удержались на гребне стены и рухнули вниз. Кто упал во внутренний двор, а кто улетел наружу. И едва они шлепнулись о каменистую землю, в них воткнулись по несколько длинных стрел и арбалетных болтов. Пара стрел оказалась с мощным взрывным сюрпризом, и упавшие вниз быстро вознеслись вверх. Экая метафора получилась. Дикие крики и крайне-крайне грязные ругательства мы услышали даже сквозь разделяющее нас расстояние Клан «Голднайтс Темпла» начал своё выступление с просто феерического представления. Насладившись зрелищем позорной атаки и блестящей защиты, мы предоставили гроссмейстерам возможность и дальше обугливать игровую доску, а сами продолжили копать. Я, шёпот тиран, и мамонт клыван вносящий львиную долю усилий в наш труд по обезображиванию пригорка. Орбит тем временем что-то объяснял моей дочери, держащей в руке красный цветок. «Если смешать его с листьями вон там растущего жгучей трава, добавить мелкой кремневой пыли и с ладони выдуть смесь кому-нибудь в лицо... Ух! Ух!» — восторженно повторила Роско, пряча цветок в кармашек и подбирая с земли камушек. «Орбит!» — рявкнул я в голос. «Не ори, я же записываю!» — укоризненно проворчал шепот, увлечённо, строча карандашом что-то в блокноте с кожаной обложкой. Когда он прекратил копать? Когда блокнот достал? «Это же простой рецепт!» — рыкнул я. «И крайне злой! Даже я о нём слышал!» «С ним не угадаешь!» — отозвался тихушник, указывая на лысого эльфа. «Были случаи. О, Рос, осторожно!» Я как раз замахнулся ножом, чтобы перебить толстенное корневище когда сереющий за ним камень внезапно вздрогнул и раскрылся. На меня взглянул громадный взгляд с яркой золотой радужкой и зрачком в виде пятиугольной звезды. Глаз моргнул, сузившийся зрачок пробежался по мне и дернулся в сторону Роски. Зрачок резко расширился, и глаз прикипел к ребенку. — Ты че на мою дочь пялишься, скотина хныкающая? Сожрать захотел? — Папа, нет, не режь, он плачет! «Что-то не замечаю я рыданий. Слёз нету». «Гости!» — очень и очень радостно объявил орбит, стоящий на вершине пригорка в позе Наполеона. Ну да. К сожалению, эльф не ошибся. Одна из крепостных створок распахнулась, один за другим из ворот вырвалось два верховых отряда, сразу разделившись и направившись в разные стороны. Один, самый большой, самый мощный, Поскакал к каравану, не обращая внимания на свистящие в воздухе стрелы и ревущие разряды магии. А отряд поменьше, группа из десяти игроков, направился прямиком к нам. «Букетов не вижу», — заметил я, знаком подзывайте тирана и призывая змею. «И венков категории алоха!» «И буханку посоленную не видать!» Согласился со мной шёпот, протягивая между пальцев сверкающую цепь. «Не с добром скачут дети каменного трупа!» — Рос, там мужики крутые и девки крутые. Ты бы лучше застреломёт. — Согласен. — ответил я, цепляясь за толстый кожаный ремень, свисающий с бока колывана. — Орбит, Краббера с золотой клешнёй ещё не променял у других духоловов на миллион дешёвых лазурных мышей? О — -о -о! впал в катарсис лысый эльф, схватившись за голову ладонями. — Идея! — Краббера вызывай! Пора стричь золотой клешнёй ябки золотых тамплиеров. «Чем больше тебя знаю, Рос, тем больше поражаюсь», признался шепот, накидывая на плечи крайне грязные буро-зеленые лохмотья и опускаясь на колено. Я моргнул, и фигура шепота задрожала перед моими глазами, начала размываться. Я моргнул, и тихушник испарился. Лишь крайне небольшой и плоский холмик образовался в том месте, где только что была поросшая бурьяном ямка. «К нам скакали злобные рыцари», И явно с недобрыми целями. Но я не удержался и протянул ногу, желая ткнуть кочку. Высящийся надо мной огромный мамонт-колыван задумчиво хрюкнул и также потянул толстенную ногу к холмику, намереваясь проверить его на прочность. Распластавшийся на его голове лысый озорник театральным шепотом подбадривал мамонта к действиям. «Уберите копыта, уроды!» зарычал холмик и мелко-мелко дергаясь пополз к небольшим колючим зарослям. Я стоял вплотную, но порой холмик пропадал у меня из виду, хотя я всячески концентрировался. Шах! Потянуло потусторонним холодом, из пустоты соткалась закованная в костяной панцирь мощная фигура. Глухо щелкнула страшная клешня, едва не оттяпав колывану хобот по самый корень. По непонятной причине крабер прерывисто мерцал, его шатнуло, и он едва выправился. Из глотки вырвалось недовольное ворчание, житель глубин начал медленно погружаться в сырую землю, будто его в болото затягивало. Недовольно цикнув, вниз сверзился орбит, выхватывая из поясной сумки кожаный мешочек. Оттуда пригоршню серой пыли и выдул ее на призрачного помощника. Крабер выпрямился, налился цветом, но продолжил уходить в почву, как тонущий корабль. Пошурудив в заплечном мешке, Тощий эльф выудил оттуда большую посудину из золота, украшенную резьбой, драгоценными камнями и двумя витиеватыми ручками. А еще крышкой. Золото золотом, но ночной горшок я узнал сразу. Грубо говоря, Орбит достал из рюкзака средневековый унитаз. Открыл крышку, достал пригоршню ярко-красной пыли и выдул краберу в лицо. И тот мгновенно стал как огурчик, пусть не первой свежести, но достаточно крепким малосольным. Перестал шататься и погружаться. Деловито закрутил головой по сторонам. Клешня застучала в два раза чаще и сильнее. «Ёмкость!» — пожал плечами эльф, видя мои удивлённые глаза. «Не каждый день при мне взбадривают боевых призраков чем-то из унитаза». «Из поместья Седри!» «Седри?» — хмыкнул я и одновременно скривился. «Чёрт! Опять Алый Крест вспомнился!» Выходит, мы воровали со стен картины и «Игабелена» тырили хозяйские часы, ковры и прочие предметы искусства, а Орбит спер у Седри унитаз. Да уж. Вум-вум. В золотой горшок буквально нырнул ещё один призрак, зажужжал внутри, а когда вылетел, то оказался в два раза крупнее и ярче. И быстрее. За кружащим в воздухе привидением трудно было уследить. корбиту подбежал мой давешний знакомый призрачный паучок и просительно засучил лапками, косясь всеми глазами на горшок. Ломка у паучка. Душа привидения жаждет дозы. — Ты там не наркоту толченую хранишь? — поинтересовался я шепотом, покосившись на дочь. — Почти! — вздохнул эльф, давая пауку забраться внутрь. — Сухая печень туманного дракона и корень призрачной ольхи. Спер в клан кланхране. — Сволочь! — донеслось из колючих зарослей. — А свалили все на мой отряд. Типа мы последние заходили. — Гад! Точно! Ты ведь с нами заходил! «Оп, рос, готовьтесь!» «Если что, ты обеспечиваешь нам отступление», — в полголоса произнёс я, хватаясь за слоновью упряжь и карабкаясь вверх. «Само собой, я уже привык погибать и при этом видеть вдалеке твою удаляющуюся спину. На этот раз буду смотреть на бодро убегающую задницу мамонта. Отступайте прямо сейчас, но неспешно. Не показывайте дикую скорость дунутого боженькой мамонта. Медленно отходите. Топайте точно по нашим следам». «Через пару минут здесь появится несколько наших бойцов. Плюс в пяти минутах лёд, а два дракона с массовиками-затейниками на борту и четырьмя бочками огнесмеси». «Принято». Бросил я, хватаясь за стреломёт и резко разворачивая его в сторону врага. «Тут намерений смысла скрывать нет. Ребята к нам скачут не с охапками, Рос. Там малая щит-сфера в передней правой сумке», — дополнил невидимый шёпот. «Я лично положил, так что если орбит не забрал ради прикола, она ещё там». Прикрой ее. Кого ее надо прикрыть, вопроса не возникло. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы найти искомую сферу из полированного рыжего камня, вручить ее роски и активировать. Вокруг дочери с гудением развернулась светящаяся пелена и... и задрожала нервно. Черт, не должно так дергано магическое поле дрожать. Тут точно сказывается божественная сущность троски Все это я проделывал уже на ходу. Вернувшийся на борт эльф развернул мамонта и тяжелой походкой направил прочь. Причем убежать никак. Летящему отряду до нас оставалось буквально десять метров. Если бы не встретившийся всадником на пути овраг, который они предпочли обойти стороной, то золотые тамплиеры настигли бы нас куда раньше. Прикрыв дочь телом, я навел стреломет на преследователей и яростно крикнул. «Отвалите на хрен Стой, нечестивый!» — заорал лидирующий всадник-рыцарь с золотыми полосами на плечах. «Хрена себе!» — буркнул я, решительно вжимая спусковую скобу. Разрывная стрела унеслась точно к лошариной груди. И пролетела мимо. Ибо лошади дружно сделали красивое сальто вместе с возопившими нечто матерное всадниками. Я успел увидеть начало кульбита, когда перед самым отрядом из пыли вырвалась ярко светящаяся шипастая цепь, одним концом уходящая к могучему пню, а другим в колючие заросли. Из десяти лошадей кувыркнулось восемь. Уж больно красивой линией они скакали, вот и напоролись дружно. За нашей кормой образовалась дикая и орущая куча мала, два скакуна перемахнули через препятствие и продолжили преследование. «Вау!» — потрясённо протянула Роско. «Папа, ещё, ещё хочу! Пусть опять лошадки сделают брык вместе с дядями брата «Табра-табра!» заголосил пронзительный эльф, вздымая вверх свой страшный мясницкий нож. «Будьте вы прокляты, нечестивые отродья, как посмели!» Дикий яростный рёв был настолько натурален, что у меня мороз по коже кругами бегать начал. «Поднять руку на святого воина-монаха! Лишь чёрная погонь могла решиться на столь мерзкое деяние!» Тот же голос слабел из-за расстояния, а самого кричащего я видел. Он уже был на ногах и ловил первую попавшуюся лошадь. «Табрамабра!» — повторил крик орбит, и мамонт сделал нечто неописуемое. Круто затормозил, вспахивая всеми четырьмя ногами землю. Нас немилосердно встряхнуло, потащило по инерции вперед, я едва удержался, а эльф поймал Роску, заключенную в магический кокон. Не успел я выразить свое дикое восхищение «таброй-таброй», как нас настиг столь же сильный толчок, из зад мамонта разразился пронзительным ржанием. Я не оговорился. Мне показалось, что задница колывана испустила звонкое лошадиное ржание. Похоже, всадник-преследователь не успел сдержать коня и на полном ходу совершил ДТП. «Табра-давамба!» И колыван встал на дыбы, сделал тяжкий шаг назад и всем махом плюхнулся на толстый зад. Задрожала земля... Задрожала туша косматого слона. Задрожали мы. Ржание и чей томат будто отрезало. Но кто-то явно что-то изумлённо докладывал прямо из-под прижатого к земле зада колывана. Не иначе он узнал что-то новое и торопился поделиться этим с друзьями. «Обалдеть!» — прохрипел я, цепляясь за ложе оружия, в буквальном смысле вися на стреломете та брата бра Трубного запив, колыван подался вперёд, привстал. «Табрадавамба!» «Бух!» И снова живая давилка опустилась на землю. «Лошадок, жалко!» Едва не плача сказала Роско. и тирана Буркнул я, ибо у замершего неподалеку громадного черно-белого волчары глаза были выпучены настолько сильно, что мне казалось, что они вот-вот лопнут, как воздушные шарики. Даже легендарного зверя от изумления проняло до самой его цифровой печенки. Уши волка задёргались, с сочувствием прислушиваясь к по-прежнему доносящемуся голосу из-под зада мамонта. «Это же просто охренеть!» «Табра-табра! Табра-табра!» Колыван с глухим утробным вздохом привстал и дёрнулся в сторону. Медленно и тяжело, как чудовищные величины валун. Он отходил, как цирковой слон, на двух задних ногах. И я первым увидел глубокую вмятину в земле, серебристый изгусток тумана какие-то предметы и почти убитого игрока, валяющегося в центре выбитой задницы и кратера. Я взглянул в его ошалелые глаза и дернул спуск, послав взрывную стрелу ему точно в грудь. Бах! И меня так же покрасило красным, как и орбита незадолго до этого. «Ах, вы дети, сатаны!» Скорбного запил скачущий к нам во весь опор рыцарь с длиннющим копьем наперевес. «Отродье самого темного!» «Раздражает прямо», — процедил я, накладывая следующую стрелу. За спиной скачущего воина творилась неразбериха. Полное впечатление, что лежащие игроки и лошади оказались связаны невидимой паутиной. Они бились, вставали и тут же снова падали. Нет-нет, сверкала в поднятой пыли светящаяся цепь, свистящая в воздухе, подобно длинному бичу. Разок мелькнула смазанная фигура шёпота. Взрыв. Скачущий игрок вовремя дёрнул поводья и сумел уйти от разрыва стрелы, выбившей в земле небольшую яму. Одного из метнувшихся к нему призраков эльфа он легко разрубил на части выхваченным тесаком с багровым лезвием. Орбита шатнула откатом. Удерживаемое одной рукой конное копье нацелилось точно на лоб мамонта. Металлические сапоги ударили в бока скакуна, и рыцарь ринулся прямо на нас. «Во славу братства!» Воинственный хриплый рёв потрясал не громкостью, а натуральностью. «Уклон!» — завопил я, посылая в противника две очереди магических заклинаний. Огонь и лёд скрестились на мощном коне, но защищённая доспехами лошадь не моргнула, с лёгкостью выдержав мой удар. Мамонт дёрнулся в сторону. «Тяжело и неуклюже. Не так-то легко изображать из себя порхающую пятитонную бабочку. А рыцарь уже рядом. Уйти от удара не удастся». Зато можно защититься. Вырванная с корнем ель сработала как щит, поставленная на пути скачущей смерти и приняв на себя таранный удар. Хобот у мамонта по силе сравним с тракторным манипулятором. Он и дуб вырвет с лёгкостью. Вот это мощь удара! Бревно расщепило, во все стороны разлетелись обломки копья и дерева. Тогда как противник усидел в седле и даже не думавая спешиваться, уходил в сторону, подняв правую руку к небесам. Сверкнуло. Несколько впечатляющих разрядов молнии. И в подставленную рыцарскую перчатку упало навехонькое копье с листовидным наконечником, окутанным слепящими зигзагами электричества. «Млин!» С некоторым даже восхищением выразился я, со злобной радостью высаживая на пути конного врага сразу целую рощу колючего терновника. Боевой конь не дрогнул, смело вломившись бронированной грудью в шипастые заросли и с легкостью проломив их. Я не заметил снижения здоровья ни у скакуна, ни у всадника. А скорость, если и замедлилась, то совсем немного. С паническим воплем я завалился на спину, пропуская над собой гудящее от электрической мощи копье. это рыцарское падла метнула его. Как вообще можно метнуть трехметровое копье? «Отродья! Нечестивцы!» «Урод!» — заорал я в ответ обрушивая на проламывающегося сквозь терновник врага дополнительные растительные путы и лёд. «Отходим, орбит, отходим! С таким уровнем его долго ковырять будем!» «Конный спец!» — согласно крикнул в ответ эльф, посылая в атаку следующих призраков. Мощная фигура крабера заняла позицию перед головой пятящегося мамонта. Чуть в стороне замер рычащий тиран, коего я пока не желал посылать в бой. «Выжидаем, выжидаем!» «Конный спец. Согласен с выводом!» Игрок прошел узкую специализацию, скорее всего, по рыцарскому направлению. И теперь он, можно сказать, слился с боевым конем в единое целое. Ему доступны куда более сложные приемы и умения, пока он сидит в седле. Он управляет скакуном практически одной только силой мысли, да и сам конь получил немало мощи благодаря специализации хозяина. Нам противостоял самый настоящий конный рыцарь. Быстрый, бронированный, сильный. Крайне умелый. Ожесточенный и дерущийся так, будто защищал родину мать, а в нас видел оголтелых фашистов. Столь дикой злобы я еще не видывал. Шлем без забрала, лицо открытое, с русой бородой, жутко искажено от ярости. Зубы сцеплены, складка между нахмуренных грозно-бровями так глубока, что там можно братскую могилу для муравьев устроить. «Презренные еретики!» Круто завернув коня, воин метнул еще одно копье. И на этот раз метил не в меня, а в цель покрупнее. Удар оказался страшен. Колывана пошатнула, повело из стороны в сторону. Нас замотало, как сардельки на горящей сковородке. Я выронил замораживающую стрелу и лишь чудом удержался на спине огромного животного. А вот моя дочь нет. Её отшвырнуло прочь. Моргающий магический шар шлёпнулся на траву. «Скотина!» — взревел я с двух рук, обрушивая на врага терновые путы, в пару секунд высадив целое поле терновника и полностью обескровив себя. «Роско, беги сюда! Беги!» «Я помогу ему!» — донеслось в ответ. Магический щит с жалобным звоном разлетелся на куски, словно хрустальный. По траве понеслась босоногая девчонка, направляясь к недавно оставленному пригорку, рядом с которым ни на жизнь, а на смерть дрался шепот. «Орбит, давай за ней!» — крикнул я, выпуская ещё одну терновую пущу, благо накопилось маны на один выстрел. Сей... рах Если предыдущий удар был страшен, то это-то описать нельзя. Меня унесло как пушинку, прямиком в собственноручно выращенный терновник. Оглушение, контузия, глухота, немота, отравление, слабость, мутность перед глазами. Все эффекты наложились разом. Картинка дрожит и потеряла всю цветность. Чёрное и белое осталось для меня. По инерции попытавшись вскочить, я сделал лишь один неверный шаг и вновь рухнул озим, запутавшись в собственных ногах, похожих на безвольно гнущиеся ватные палочки. Перед глазами всё кувырком. Я не могу произнести ни единого заклинания и лишь беззвучно шевелю губами, смотря как из меня утекает жизнь. «Роско, где моя дочь?» «Встать, встать!» Вокруг витает густой смрадный дым. Чья-то тень проносится мимо. Я замечаю толстая древка и от удара снова падаю, крича без звука, как в немом черно-белом кино. Перевернувшись, ползу вперед сквозь дым. Налетевший порыв на мгновение срывает пару клочьев дыма с места, и я вижу ворочающуюся на земле исполинскую тушу колывана, лежащего на боку. Рядом нечто вроде невероятно большого дротика с игловидным наконечником, резко расширяющимся у древка. Дротик метра четыре в длину. Налетает высокая и уже знакомая тень — бронированный всадник на бронированном коне. Резко подаётся вперёд, и в бессильно трясущегося мамонта вонзается серебристое копье. Крик колыва столь громок и внезапен, что я не сразу понимаю, что эффект глухоты спал. К рыцарю бросается призрачный крабер, его клешня смыкается на морде коня, резко дёргает на себя, к плачу мамонта добавляется пронзительное лошадиное ржание. «Я прикончу вас всех до единого!» «Дети сатаны!» В воздетых к небу руках рыцаря возникает сразу два копья. «Держись, мой друг, Лёрвиданте! Держись, мой верный конь! Ра!» Одно копье влетает в колывана, другое принимает в себя мощный крабер. К голове воина подлетает призрак облачко яростно верещит, пытается впиться в глаза и с визгом разлетается на мелкие клочки дыма. Упокоен. От крабера валит дым, Он злобно ревет, продолжая кромсать лошадиную морду. Удар копытом, и варвар глубин отлетает назад. Удар снова в колывана. Его дрожащая жизнь давно окрашена в красный. Из-за слоновьей спины слышится щелчок. В грудь рыцаря впивается светящаяся светло-синим стрела. С хрустом по его броне ползут пятна изморози. На боку колывана появляется босоногая фигура лысого эльфа. Он разбегается и прыгает вперед, обеими руками держа рукоять кинжала. Боевой скакун врага заторможенно отходит, всего на шаг, но этого хватает для того, чтобы орбит промахнулся. Удар. Снова в колывана. копье ярко мигает, его древко налито багровым. В небо ударяет столб света. И в ответ доносится гулкий треск со стороны небольшой крепости. «Нет!» — кричу я, вытягивая руку. «Нет!» — меня не слышит никто. Удар, и тело колоссального зверя замирает, подёргивается туманной дымкой и исчезает, оставив на земле несколько предметов. Колыван пал. В прыжке с глухим рычанием к лошадиному горлу устремляется появившийся из дыма чёрно-белый волк. Рыцарь наклоняется и отбивает атаку тирана ударом бронированного кулака. «Мерзкие, богопротивные твари!» «Гад, гад!» — твержу я краем сознания, фиксируя спадение ещё пары негативных эффектов. Теперь я могу встать и не упасть. Что я и делаю, одним рывком приняв вертикальное положение и вытянув обе руки к конному ублюдку, непрестанно извергающему проклятие. Гад! Магическая терновая пуща вырастает вокруг мощного боевого коня. Достигает поясницы всадника, растительные колючки скрежещут по массивной броне. Короткая огненная очередь ударяет в шлем врага, заставляет того припасть к лошадиной шее. В задымлённом воздухе мелькает чёрная тень, На спину лошади приземляется закопчённый эльф и с криком всаживает лезвие ножа в щель между шлемом и воротом толстой кирасы. Ответный злобный вопль настолько натурален, что кажется, будто настоящему живому рыцарю из плоти и крови всадили зазубренный нож в шею, и он испытывает не только ярость, но ещё и боль. Я добавляю огня и ещё одну терновую пущу. И лишаюсь запасов маны. Опять. Я не причинил врагу ровным счётом никакого урона. Конный рыцарь закидывает руку за голову и, схватив железной пятернёй орбита за плечо, дёргает вперёд, легко сорвав того с лошадиного крупа. Сорвал, но не отпустил. Лысый эльф завис в воздухе, удерживаемый мощным воином на весу. Другой рукой тот вытащил из ножен короткий меч, процедил, скривив губы. Мерзкий еретик! В этот миг о его шлем ударяется брошенный мною камень. И ещё спустя секунду я подпрыгиваю и цепляюсь руками за его колено. Мою цифровую кожу рвут колючки терновника, но мне плевать. Рыцаря резко дёргает в сторону, в противоположную от меня, ибо оттуда на него прыгнул злобно рычащий тиран. Волчьи клыки жутко скрежещут по броне. Удар мечом, удар коленом. Мне досталось ногой, и я отлетаю прочь, как теннисный мячик, а вот тиран продолжает рвать добычу. «Вой!» — кричу я, вздымаясь с земли и выпуская по врагу очередь огня. «Вой!» «Завыть мой волк не может, по нему бьёт и бьёт короткий меч». Извернувшийся босоногий эльф дёргается поближе к удерживающему его противнику и, приложив к губам раскрытую ладонь, резко выдыхает. На рыцаря налетает облачко пыли, и вновь раздаётся его дикий яростный крик. А в орбита впивается лезвие меча. «Нет! Твою мать! Гад!» — ору я. «Сука, тебе конец!» Моё поведение ужасно. Но эта неуязвимая тварь просто бесит. А его вопли не лучше наших, как он только нас не называл. Массивный булыжник ударяет рыцаря в колено. Но стальной наколенник даже не поцарапан. Ещё удар. Пинок по волку. Освободившийся от терновых пут путскакун резко разворачивается, и тиран с тихим скулением отлетает в сторону, получивший сдвоенный удар задними копытами. Удар. Лезвие меча впивается орбиту в горло, и лысый эльф умирает обращаясь в облачко серебристого тумана с отчетливыми золотыми искорками. Орбит умер. «Сука!» — Ревуя с натугой отрывает от с земли обломок коряги. «Тиран! Кроски! Кроски! Приказываю!» Хромающий волк, почти умерший, круто сворачивает и бежит в сторону, тяжело припадая на передние лапы. Огромный конь разворачивается ко мне. Сверепо глядят на меня, налитые кровью глаза рыцаря. «Сарацин!» Мерзость поганяющая землю. Папа, папа! Роска! Я кричу так громко, что сам себя оглушаю. На тирана верхом бегите. Папа, бегите немедленно, ну, бегом туда. Моя рука указывает противоположное от замка направление. Я вижу, как громадный черно белый волк принимает на свою спину худенькую девчонку и бежит прочь, с каждым мигом наращивая скорость. Его жизнь немного восстановилась. Да и пара негативных эффектов наверняка спала. Спустя три секунды волк стелится над землей, уносясь к низкому горизонту. А к его спине прижалась Роско, вцепившись обеими руками в густую шерсть. «Ну, тварь!» — выдыхаю я, прыгая вперёд. «Ну, урод!» Удар. Я отлетаю прочь в облаке щепок от разлетевшейся коряги. Меня ударил копытом конь. А сам рыцарь неспешно разворачивает на меня копье «Гад!» Повторяю я одно и то же слово, медленно вставая. «Гад!» Вдалеке оправившиеся от шока игроки сгрудились вокруг кого-то, лежащего на земле, и в разнобой обрушивают на него удар за ударом. Пинают, рубят, колют. Шепот. «Эй!» Бешеный рев доносится в тот миг, когда я, подобрав острую щепку, вновь прыгаю на врага. Я не удержался. Отвёл глаза от цели на долю секунды и увидел несущегося к нам громадного полуорка в алых доспехах. Игрок двигался трёхметровыми прыжками, спешил, что есть мочи. Мой удар. Острая щепка впивается в щель доспехов у колена. Удар врага. Я успеваю увидеть остриё копья. И мир вокруг темнеет. Вспышка. Здравствуй, радуга. Это... Да, это смерть, которая ещё не конец. Веселая полосатая радуга уносит меня вдаль, ласково и ободряюще что-то шепча на ухо. Еще одна беззвучная вспышка сообщает о финише потустороннего путешествия, а затем следует нечто неожиданное. У меня в ушах коротко и тоскливо раздается дикий волчий вой и звучит на его фоне несколько неразборчивых слов. Это еще что за хрень? И тут налетевшая цветная круговерть увлекла меня за собой. Вспышка, вспышка меня выбрасывает на холодный серый камень мой полет завершён можно отстегнуться